Глава 5. -е. Людвиг Йонс. Северный Кавказ, август 1942 года. На ночлег они остановились в маленьком домике, спрятавшемся в заросшей пихтами лощине. Озеро Туманлыкыль осталось в нескольких километрах позади. Там разбила лагерь дивизия Эдельвейс. Передовой дозор егерей поднялся выше в горы и рассредоточился по краям лощины. После неожиданной вылазки русских генерал Ланс настоял на том, чтобы посланцы фюрера передвигались только в сопровождении взвода разведчиков. На пороге хижины их встретил высокий седой старик, не похожий на местного жителя. У него были длинные серебристые волосы, падавшие на костистые плечи, и выцветшие от старости голубые глаза. "Рад видеть вас, господа", сказал он по-немецки, протягивая тонкую, широкую, как лопата, ладонь. Людвиг Йонс, колонист из Гнаденбурга, Прошу, заходите в дом. Я угощу вас сытным ужином. Он происходил из семьи немецких колонистов, переселившихся на Кавказ в 70-х годах прошлого века. Его отец был швабом, мать родилась в Швейцарии. Родители Людвига держали небольшую сыроварню, славившуюся на весь край и поставлявшую настоящий швейцарский сыр даже в дорогие рестораны Санкт-Петербурга. «У нас было сорок две коровы», — вспоминал Йонс, накладывая в глубокие глиняные миски тушеную капусту с большими кусками мяса. Мясо, к сожалению, было все той же надоевшей Ротенхуберу бараниной, но в этой породе Инна Айсбанн чудилось что-то трогательное. «Замечательные были, доложу вам, коровки. Породы красной и немецкой до тридцати литров молочка давали». Ну и сыры же это молочка получался. Он со вздохом выставил на стол солёную горскую брынзу. А это же разве сыр? Так одно название. Не переживайте, Людвиг, сказала Мария фон Белов. Очень скоро мы скинем русских в море, и вы сможете вернуться в Ганноверк. Он теперь называется Виноградное, с горечью проговорил старик. И немцев там уже не осталось. В августе прошлого года всех арестовали и сослали в Сибирь. Он налил гостям мутноватый, резко пахнущий араки. А ведь до войны мы были лучшими крестьянами в стране». Конечно, мы были вынуждены работать в советских колхозах, но наши колхозы постоянно перевыполняли план. Тогда немцев уважали. Сам Калинин говорил, не зря, мол, царица Екатерина пригласила немецких колонистов в Россию. Кто это Калинин, поинтересовался Ротенхубер? О, это очень большой человек в Советском Союзе. По-нашему говоря, президент Ротенхубер. Правда, он говорил это, пока у Сталина с Гитлером был мир. Потом-то немцы сразу стали врагами, в том числе и те, которые никогда в жизни не брали в руки оружие. Как же вам удалось сбежать в Сибирь, спросила Мария. И онскривовато усмехнулся. Я вовремя понял, чем может обернуться эта война для немецких колонистов. Старуха моя померла ещё 3 года назад, а детей у нас не было. Так что никто и не заметил, как я ушёл в горы. Если кто и заметил, то промолчал. Старик отломил сильными пальцами кусок лаваша, намазал на него брынзу. В горах у меня были знакомые пастухи, черкесы. Они-то и посоветовали поселиться в этом урочище. Здесь стояла покинутая людьми хижина. Я подавил ее, перестерил крышу. У меня есть свой огородик. В реке полно форели. А русские вас не беспокоили? Русские? Да я их и не видел с тех пор, как ушел из Гнаденбурга. Хотя нет, шо ж я вру. Месяца два назад сюда спускались с перевала солдаты. и они не причинили мне никакого вреда, даже помогли мне поставить забор со стороны леса, а то кабаны поводились свотоптуть мои посевы. Мария фон Белов отодвинула тарелку. С перевала, говорите? И много их там на перевале. Людвиг пожал плечами. Я не спрашивал, но мне почему-то кажется, что не очень. Один помню сказал: нам на Эльбрусе не воевать. А что им было нужно от вас? От меня ничего. Они сбились с пути, ведь дорога к озеру проходит в 2 км к востоку. Да, я забыл сказать, они тянули какой-то провод. Связист и нахмурилась Фенделов. Да вроде бы нет, Людвиг заморгал. Впрочем, я ведь крестьянин, не разбираюсь в армейских знаках различия. А где этот провод проложен? Завтра утром я покажу вам с готовностью, сказал Йонс. Они просили меня присматривать за проводом, чтобы его не повредили дикие звери. Ритенхубер подозрительно сощурился. Что вы тайне доверили такую важную вещь вам, немцу? Но ну, они же не знали, кто я. Документы у меня на имя Леонтия Юдина. Это вполне русское имя. Здесь в горах немало охотников или пастухов, которые живут отшельниками, у них не было причин мне не верить. Мари-Фан Белов поднялась со стола, отдёрнув куртку. Что ж, это удачно. Благодарю за ужин, комрат Йонс. У меня есть ещё вкусный пирог с ягодами, запротестовал старик, пытаясь усадить гостю обратно. Вы обязательно должны его отведать. — Мы сделаем это позже, — улыбнулась Фон Беллов. — А сейчас я хотела бы взглянуть на провод. — Но ведь уже темно. Я отведу вас туда, как только расцветет. — Нет, Людвиг, — в голоде Марии послышался металл. — Мы пойдем туда сейчас же. Немедленно. — Йоганн, возьмите фонарик. Ретенхубер, которому не слишком хотелось лазить по ночному лесу, особенно после плотного ужина, с вздохом повиновался. Под причитание старика они вышли из дома и двинулись в лес, по ели заметной в сумерках вилявшей по склону тропинке. «Господин оберфюрер, позвольте узнать, куда вы направляетесь!» А кликнул Ротенхубер, один из дозорных. Разведчики устроились на ночлег прямо на земле, расстелив на мху брезентовые плащ-палатки. «Не волнуйтесь, лейтенант, мы недалеко», — буркнул Йоган. «Немного побродим по окрестностям и вернемся». «Я пошлю с вами фельдфебеля!» Офицер повернулся, чтобы отдать приказ, но Мария опередила его. «Ненужный лейтенант?» «Под мою ответственность!» Иж лишне самоуверенно подумал Ротенхёбер, сегодня эта самоуверенность едва не стоила мне головы. Тропинка нырнула в заросли ореха и лищины. Огромные кусты тянули к вечернему небу свои искривлённые руки, сплетаясь над головой и образуя подобие свода. Ноги путались в густых зарослях папоротника, на лицо налипала мерзкая паутина. В такой темноте и заблудиться недолго, ворчал, шедший впереди Йонс. Старик захватил с собою керосиновую лампу, и его жутковатая, вытянувшаяся тень рыскала теперь по тёмным кустам, прыгая то вверх, то вниз. Рядом с Йонсом бежала молчаливая белая собака, которую Людвиг звал странным именем Казбек. Ростом Казбек был, пожалуй, с волка. Да и клыки у него были такие, что Ротенхюбер рядом с ним чувствовал себя неуютно. Но он заверил своих гостей, что казбек его беспрекословно слушается и не позволит себе даже зарычать на них без приказа хозяина. Ротенхюбер светил фонарём по сторонам, но там не было ровным счётом ничего интересного. Сплошная тёмной зелёной стена. Неподалёку журчал невидимый ручей. «Где ты здесь?» — сказал, наконец, Йонс. Он стоял под могучим деревом с потрескавшейся корой и светил лампой у его корней. «Этот дуб самый старый в округе, потому-то я так хорошо и запомнил место». Лампа прыгала у него в руке. В ее неверном свете выпирающие из земли толстые корни были похожи на извивающихся змей. А вдруг старик выхватил из травы еще одну змею. только совсем тонкую и длинную. Вот он, госпожа фон Белла, в провод, за которым не велели присматривать. Мария подошла поближе и взяла змею у него из рук. Так-так, проговорила она затумчиво. Я предполагала нечто подобное. Посмотрите, Йоган. Ротенхубер подошёл и посветил фонарём. провод был не таким уж тонким, как показался в начале, толщиной в два пальца, в грубой резиновой обмотке. Это не телефонный провод, сказала она уверенно. Совершенно верно. Это силовой кабель. Мария повернулась к Людвигу. А куда русские пошли потом? Туда, и он махнул рукой вниз по склону горы. Я показал им короткую дорогу к озеру. Мы сможем пройти по этой дороге сейчас. Что вы, что вы замахал руками, старик? Через этот лес и днём там не просто ходить, а ночью уж точно можно переломать все кости. Фён Белов немного поразмыслила. Ладно. Подождём до утра. Но завтра отправимся туда с первыми лучами солнца. А теперь возвращаемся. На утро Мария встала на 2 часа раньше обычного. Но утреннюю гимнастику сделала как всегда в полном объёме. Правда, обливание водой было заменено на купание в горном ручье. Ротенхубер сидел на скамеечке перед домом, курил и смотрел на медленно ползающий в низины туман. Фонбел в скрытой за зарослями дикой ежевики мурлыкала какую-то песенку. "Йоган, вы не поможете мне?" крикнула она, прервав пение. "Я забыла в доме полотенце. Одну минуту". Йоган затушил папиросу и спрятал её в банку из-под консервов, которую аккуратный ён поставил рядом со скамейкой. "А оно где-то в ваших вещах лежит прямо на кровати". Ротенхёбер вошёл в дом. Тапчан, который хозяин уступил фон Белов, был чересчур узким и твёрдым, чтобы его можно было назвать кроватью. Сам Ротенхубер спал на полу, а он сушёл ночевать в хлев. На топчане, кроме полотенца, лежало зеркальце, ридикюль с косметическими принадлежностями и кружевная деталь женского туалета. При узгляде на которую Ротенхубер невольно покраснел. «Все-таки женщина на войне — это абсурд», — подумал он. «Даже если она боксирует, как Макс Шмеллинг, стреляет, как ковбой и лихо вводит мотоцикл, все равно женское начало глубоко чуждо суровому миру войны. Все эти помады, пудреницы, кружавчики». Он обратил внимание на книгу, лежавшую на подушке обложкой вверх. Тёмная сторона древнегреческого космоса. Мир Гекаты. Сочинение Рихарда Вальтера Дарре. Чего бы это Фенбел за интересовалась греками, спросил себя Ратом Хубра. Мы же не на Крите, а на Кавказе. Почему? Мало ли что может прийти в голову женщине. Вот ваше полотенце, громко сказал он, подходя к кустам. Ежевика зашевелилась Мария попробовала просунуть сквозь ветки руку Но тут же отдернула ее, царапавшись о колечке «Йоган, вас не затруднит принести его мне прямо сюда?» Ротенхубер хмыкнул Он не страдал излишней застенчивостью Но просьба фан Беллов его несколько удивила «Хорошо, штандартенфюрер» Он обошел кусты и, топая сапогами прямо по воде, приблизился к тому месту, где принимала утреннюю ванну Мария фон Беллф. Она стояла по колено в ледяном ручье, повернувшись крытым хуборубоком, обнаженная в хрустальных каплях воды, сверкавших в лучах утреннего солнца. «Я смущаю вас, Йоганн», — засмеялась Мария, — «Нисколько», — ответил Ротенхубер, стараясь не смотреть на ее гладкое, вызывающее соблазнительное тело. «Вот ваше полотенце, возьмите». Фон Белло в полоборота повернулась к нему. Уберфюрер увидел небольшую крепкую грудь, плоский живот и треугольник светлых волос под ним. Рука, грациозно протянутая к нему, казалась подевичьей тонкой. Но под шелковой кожей были заметны тренированные мускулы. «Нагота — естественное состояние человека. Все дело в климате. Арийцы, создавшие эллинскую цивилизацию, могли и позволить себе ходить обнаженными. А наши предки-германцы, к сожалению, нет. Отсюда и ложный стыд?» Ротенхубер не нашел все, что ответить. Он повернулся и вышел на берег прямо через заросли ежевики, не обращая внимания на царапающее лицо колючки. «Чертова баба!» — думал он про себя. «Еще и издевается!» «Прекрасно же знает, что мужчина на войне вечно голоден!» Оберфюрер не считал себя аскетом, но определенных принципов все-таки придерживался. «Оберфюрер!» После смерти своей первой жены он несколько лет жил холостяком, но потом неожиданно для самого себя сделал предложение воспитаннице своих мюнхенских родственников Гундаль. Как выяснилось позже, Гундаль, совсем юная девушка, готовявшаяся к карьере пианистки, уже давно была влюблена в статного белокурого офицера СС, охранявшего самого фюрера. Брак оказался счастливым. Но детей у них долго не было. Лишь недавно Гундель родила Раттенхуберу дочь. Раттенхубер любил жену и старался хранить ей верность. Конечно, порой он, как и многие другие, посещал офицерские бордели, но изменной это не считал. Мужчине нужна разрядка, особенно на войне. Главное не приносить в дом заразу. Но для этого офицерам СС выдавали специальные антибиотики. Уколол себя в бедро за час до посещения Пуфа. И несколько дней никакая хворь гарантированно к тебе не пристанет. Фон Бэллов совсем другое дело. Красивая стерва, умеет себя держать. И видно, что любит командовать. Единственный раз, когда она безоговорочно подчинилась Ротенхуберу, в ту памятную ночь в доме Гитлера в ставке Вервольф, Когда Йоган, выполняя приказ фюрера, взял в руки серебряного орла, но тогда его воля была сломлена силой загадочного предмета. Кроме того, Ротенбург указал, что Мария не забыла своего поражения и не оставляет мысли взять реванш. А теперь ещё играть со мной решила, думал он с раздражением. Вероника этот трюк с полотенцем подстроен специально. Он разозлился ещё больше, когда поднял глаза и увидел сидевшего в секрете в ветвях огромный сосны разведчика. Егерь, не отрываясь, смотрел в бинокль не туда, куда предписывал ему воинский долг, а на заросли, за которыми купалась адъютант фюрера. Конечно же, он видел и дурацкую сцену с полотенцем. «Солдат!» — рявкнул Раттенхубер. «Чем вы занимаетесь на посту?» Разведчик вздрогнул и едва не свалился с дерева. «Виноват господин Оберфюрер». Он тут же перевел бинокль на вершины Большого Хребта. «Больше не повторится». «Уж об этом я позабочусь!» — слязгающим голосом пообещал Йоган. Нашел командира егерей и устроил ему образцовую выволочку за разгильдяйство дозорных. «Солдат!» — рявкнул Раттенхубер. Летенант, надо отдать ему должное, всё же нашёл в себе смелость и спросить, в чём именно это разгильдяйство заключалось. И вместо того, чтобы отслеживать обстановку вокруг лагеря, ваш солдат наблюдал за тут Ратенхубер замялся за частной жизнью офицеров. Это недопустимо, согласился летенант. Я немедленно накажу разгильдяя. После этого Ратенхуберу стало немного легче. Он даже сумел выдержать обращённый на него лукавый взгляд Марии фон Белов, успевший переодеться в полевую форму СС. До старого дуба добрались быстро. Всё-таки по утреннему лесу идти было куда легче, хотя приятный эту прогулку Роттенхубер бы не назвал. Он изряд навымок Ночью прошел дождь, и с мокрых веток за шиворот падали крупные холодные капли. Высокая трава отяжелела от росы, и вскоре сапоги Оберфюрера заблестели, будто их полночи натирал усердный деньщик. «Пойдем вдоль кабеля», — распорядилась Мария фон Беллов. «Первым идите вы, Людвиг, затем я, потом Йоган». Йонс свистнул своего пса и, опираясь на вырезанную из белого дерева палку, принялся спускаться по скользкому склону. Несмотря на годы, он двигался уверенно и ловко, как настоящий горный пастух. Мария фон Белов не отставала, легко перебираясь через поваленные деревья и грациозно перепрыгивая с залитой дождем рытвины. Что же касается самого Ротенхубера, то он с трудом удерживал равновесие. Влажная глина чавкала под подошвами сапог, петли папоротника наровили плести ноги, мокрые ветви хлестали по лицу. Через несколько минут спуск стал таким крутым, что ему пришлось хвататься руками за кусты. Чёрная змея кабеля извиваясь, уходила всё дальше и дальше. А что если русские протянули его в долину реки, спросил Ротенхёбер. «Не станем же мы возвращаться на тридцать километров на север?» «Разумеется, нет!» Фон Белов на мгновение обернулась к нему. Мелькнули белые, как сахар зубы. «Я думаю, этот кабель тянется недалеко. Во всяком случае, не дальше озера». «Осторожней!» — крикнул ушедший вперед Людвиг. «Здесь обрыв!» В шагах пятидесяти ниже того места, где стояли Ротенхубер и Мария... Всклон горы будто вгрызли с огромной челюсти. Мишанина песка и камней, из которой торчали искривленные корни сосен, уходила вниз на добрые двести метров. Вдалеке виднелось озеро Туманлыкер, похожее на тарелку из ярко-синего стекла. Скрытый кустами кабель змеился по краю обрыва, ныряя в едва различимую сверху расщелину — Если бы Людвиг Йонс не поднял кабели с травы, Ротенхубер вряд ли заметил бы этот узкий провал, похожий на искривленный в недоброй усмешке рот. «Нам туда», — сказала Фон Беллов, доставая из сумки свое альпинистское снаряжение. «На этот раз, Йоган, я бы попросил вас последовать за мной. Там может оказаться небезопасно». Зачем нам вообще понадобилось туда лезть? недовольно спросил Раттенхубер. Можно приказать егерям, они живо распотрошат эту дыру. Мне нужно проверить кое-какие догадки, тманн ответила фон Белов. Людвиг, пожалуйста, оставайтесь здесь. Мы с оберфюрером скоро вернёмся. Она обвязала канат вокруг вывороченного из земли корневищю упавшей сосны, нацепила на свои высокие армейские сапоги стальные кошки и без малейших колебаний спрыгнула вниз с края обрыва. Держась за канат, Мария быстро достигла расщелины и помахала Раттенхуберу рукой: "Всё в порядке, Йоган, спускайтесь". Раттенхуберг без особого энтузиазма последовал её примеру. Ращелина, замаскированная от посторонних глаз густым кустарником, росшим прямо на камнях, оказалась входом в узкую, как лисья нора, пещеру. Мария протиснулась внутрь и посветила фонарём в тёмный угол пещеры, куда уходил силовой кабель. "Смотрите под ноги, Йоган", крикнула она Раттунхубру. "Здесь могут быть растяжки. Что вы хотите здесь найти?" "Уже нашла." В голосе фон Белов не было слышно особенной радости. «Идите сюда, только осторожно!» Реттенхубер, наклонив голову, чтобы не стукнуться, а нависавший гранитный свод пролез внутрь. Кабель, собранный в моток, лежал на каменном полу пещеры. «Они не рассчитали длину», — объяснила Мария. «Видите, куда он уходит?» Обрезок кабеля скрывался под завалом из земли и камней, гормоздившимся в дальнем углу». Кои где острые каменные блонки перебили резиновую обмотку, и в свете фонаря ту склад блескивал металл. Мы опоздали, Йоган. Фон Белов подошёл к завалу и попыталась вытащить один из обломков. Сработала на совесть. Я думаю, что у них было несколько зарядов с электрическими взрывателями, расположенных на расстоянии 20-30 м друг от друга. Ну, вот для чего понадобился кабель? Они завалили не только вход, но и всю галерею. Роттенхубер наклонился и поднял с полу металлическую пуговицу с пятиконечной звездой. «Дайте взглянуть», — Мария направила луч фонаря на его находку. «От офицерской шинели, вероятно, войска НКВД. У них отличные саперы». «Вы знали о существовании этой пещеры?» — спросил Роттенхубер. «Оттенхубер». Шон Белов пожал плечами. Догадывалось, так будет вернее. Здесь должен был быть вход в туннель, проходящий под большим хребтом. Другой вопрос знали ли русские о том, что это за туннель? "А вы, конечно, знаете", насмешливо спросил Втюн Хубер. "Если бы русские не взорвали свои заряды", сказала Мария, не обратив внимания на его скептический тон. то, пройдя по галереи, мы наткнулись бы на большие медные ворота. Скорее всего, русские не сумели их открыть. Мы не стали рисковать и решили уничтожить ведущий к ним ход. Что ж, разумно. Я на их месте поступила бы так же. Она с досадой пнула ногой моток кабеля. «Делать нечего. Придется возвращаться». К счастью, это не единственный путь, проложенный нартами. "Кем-кем переспросил Ротенхюбер? Неважно. У меня нет сейчас настроения объяснять. Пойдёмте. А то наш бедный Людвиг решит, что мы заблудились в этом подземелье".